Глава 11. Серая зона. Пространство в параллельных вселенных, на которое не распространяются законы стран Земли и в котором действует специальная конвенция ООН, ограничивающая деятельность землян. Неправомерные действия в отношении местного населения регулируются сводом законов РСД, Неправомерные действия, совершенные земляниным по отношению к другому землянину, попадают под юрисдикцию страны обвиняемого. РСД. Справочник терминов и понятий. Они лежали рядом, разгоряченные и усталые, и впервые за все эти дни Олег позволил себе расслабиться. Фарелис удобно устроилась на его плече, водя пальцами по животу, и каждое движение вызывало теплую волну, расходящуюся по всему телу. «Мне этого не хватало», — сказала она. «Трудно жить, когда никому не доверяешь». «А теперь все по-другому?» «Да, в отношении тебя, да. Как странно. Я совсем не воспринимаю тебя как человека, но и как Саури тоже». Неделю назад у меня вызвало бы отвращение мысль о том, чтобы заняться любовью с человеком, а сейчас? Времена меняются, и мы с тобой тоже. Он и сам уже не считал Фарели с эльфийкой. Нет, теперь она была для Олега просто женщиной, хоть внешне и не похожей на европеек. И думать о ней иначе совершенно не хотелось. Да и незачем было. «Хочешь научиться стрелять из нашего оружия?» — вдруг спросил он. «Что?» — Форелис подняла голову, и в её глазах мелькнула растерянность. «Вообще, это не самое подходящее предложение в такой момент, но...» «Да, Рахи, всё-таки ты успел хорошо меня узнать!» — она глубоко вздохнула. «Значит, угадал!» — усмехнулся Олег. «Одеваемся?» Ему никогда не доводилось работать инструктором по стрельбе, да и вообще учить хоть кого-то. Но слово «не воробей», так что пришлось выдать Форелис Глок, тот самый, из которого эльфийка целилась в Мерила Саратошса и выйти дальше в пустыню. Стены каньона должны были погасить звук выстрелов, дергать же Луиса не хотелось, латина сдрых как сурок как выяснилось форилис уже знала как пользоваться оружием да оно и понятно земляне не особо старались скрываться но знания эти строились только на наблюдении теперь же она хотела учиться всерьез поэтому олег нашел несколько кусков песчаника которыми было усеяно дно каньона положил их на выступ скалы и отмерив шагами 10 метров дал ей пистолет еще четверть часа ушла на лекцию о правильном обращении с оружием о том как нужно целиться Пресловутые жезлы эльфов не имели ни мушки, ни вообще хоть каких-то прицельных приспособлений, и как перезаряжать пистолет. К удивлению майора фарилис слушала, не перебивая, и вообще всем видом демонстрировала крайний интерес. но ну, а когда дошло до дела, выяснилось, что и учится она очень быстро. Впрочем, если вспомнить ее профессию, ничего удивительного. «Да, с такими навыками тебя куда угодно возьмут». — сказал Олег, глядя на разбитые выстрелами мишени. Кожей он еще чувствовал ласки Форелис и никак не мог отогнать желание затащить ее в постель снова. — Хотя, если ты расскажешь спецам департамента о том, как у вас устроены тесты на боевого мага и поделишься опытом, они вообще с ума от счастья сойдут. — Устройство тестов очень простое. Там и иерархическая структура, — отозвалась эльфийка, перезаряжая пистолет. Все магические навыки разделены на классы и на четыре уровня. Сначала тебя проверяют общим тестом, там пять заданий, если хотя бы одно не получается, дальше ты не проходишь. Потом примерно так же по каждому базовому классу. Потом переходишь на следующий уровень, под классы, и так до самого низа, исключая то, к чему нет предрасположенности. В результате у тебя получается набор магических шаблонов, которые стоит изучать. Не факт, что удастся изучить их все, но шансы добиться успеха с остальными гораздо ниже. Если все так просто, почему же наши ученые не смогли до этого додуматься?» Форелис пожала плечами и снова прицелилась. «Думаю, они смогли». Ее глок хлопнул, выплевывая сгусток пламени. Один из камней и мишеней исчез в облачке пыли. Но магия не подчиняется закономерностям, а значит, тест нужно создавать методом проб и ошибок. Наши маги так и делали. У них ушло 150 лет. В пересчете на земные получалось чуть меньше, но тоже солидно. Вот оно что, — протянул Олег. Пистолет снова дернулся, и еще один камень разлетелся на куски. Тогда ясно. Еще один хлопок, и последняя мишень хрустнула, раскалываясь пополам. В убежище они остались до следующего дня. Но уже утром, поговорив с Ченем, Олег решил, что сидеть сложа руки не будет. Для начала стоило бы отправиться на разведку в город, и тут выросли первые трудности. Из местной одежды у землян была только форма телохранителей Джиз Лин, которую по понятным причинам носить на людях они больше не могли. Кроме того, возник вопрос транспорта. Мародер был еще на ходу, но гонять лишний раз его не стоило. Да и появление в городе этого монстра тоже мало кому понравилось бы. Вопрос решил Форилис, сказав, «Мы с Олегом пойдем в город пешком. Купим одежду в первом же мануфактурном магазине, старую уничтожим. Мне нужно только снять с вас мерки». «Что насчет денег?» — спросил Чень. «Ты же не думаешь, что я оставила бы убежище без всего необходимого? Деньги есть, не беспокойся». Она успела переодеться, сменив синий китель Джис Лин на черный облегающий наряд. Но для землян, конечно, одежды в шкафу не нашлось. «Но вообще я считаю, что вы нам не нужны», — добавила эльфийка и усмехнулась, глядя, как вытянулись лица Луиса и Джейка. Чень, как всегда, остался невозмутим. Хоффман почти наверняка либо в соборе, либо в замке Тор-Фейн. «В обоих случаях прямой штурм закончится вашей гибелью, так что я предлагаю действовать скрытно». «Думаешь, так будет лучше?» — усомнился Чень. «Штурм совсем не вариант», — ответил Олег. «Если Хоффман не совсем идиот, то организует нормальную охрану своего логова, в том числе и с тяжелым оружием, у него оно есть. Но ну, о чем закончилось наше столкновение с эльфийским спецназом, ты видел сам». «Но скрытная операция, как вы вообще хотите это провернуть?» «Для этого и нужна разведка», — ответила фарилис «Детали, как ты понимаешь, без нее обсуждать бессмысленно. Точно я могу сказать одно — вы все останетесь здесь. Когда мы окажемся внутри крепости, любой из двух, вы все равно не сможете ничем помочь». «Это еще посмотреть надо», — сказал Луис. Если у вас там раскроют, начнется переполох, а когда царит переполох, охране действовать очень трудно. Поверь моему опыту. Ты же бандюков в джунглях отстреливал, а не на благотворительных вечерах, удивился Джейк. Ну да, но ты просто не был на плантации коки, когда начинается пальба. Все сразу бросаются кто куда, и первые десять минут стоит такая неразбериха, что там Сталин с Гитлером могут брейк танцевать и никто не заметит. — Уверен, тут то же самое будет. — Тут и охрана получше, чем на кокаиновых плантациях, — заметил Чень. — Это все-таки дом для высшего руководства. — И наверняка будут эти, как их, посвященные, — добавил Джейк. Луиса передернуло. Воспоминания о полоумных эльфах, которые в лучших традициях японских самураев бросились на автоматы с мечами, его явно не торопились отпускать. «Ну, им тогда здорово щиты помогли», — сказал он, подумав, «от пуль которые без щита ни один придурок не добежит до меня». «Только щиты у них будут, и ты это знаешь». «У них будет всё самое лучшее, что сможет обеспечить клан», — поправила его Форелис. «И магия в том числе. Кроме того, там будут бойцы с земным оружием». «Это не проблема», — отмахнулся Луис. Перед моим дробовиком, да в помещении, им с М4 ничего не светит. М4? Я не поняла. Автоматы ихние, М4А1, бьют точно и далеко, но на коротких дистанциях не очень удобная штука. Кстати, про оружие, вмешался Олег. Вы посмотрели, что там есть в мародере и что есть у нас в ларце? Да, ответил Чень, я говорил с фон Вельфом. У нас есть несколько гранатометов, таких же, как у Луиса, и термобарические гранаты к ним. В помещении они уступают русскому шмелю, но зато можно выстрелить несколько штук одну за другой. Кроме того, есть РПГ, но это нам вряд ли поможет. Тяжелой техники у Хоффмана я не припомню, а если она есть, то в соборе вряд ли вы с ней столкнетесь». «Использовать там термобарическое оружие самоубийства», — покачал головой Олег. «Это да», — согласился Луис. «К тому же там могут быть наши люди», — добавил Джейк. «Вы сейчас пытаетесь использовать кувалду вместо иглы», — сказала фарилис «Я собираюсь сделать все тихо и убраться из замка до того, как кто-то вообще заметит неладное». «Ладно», — вздохнул Чень, — «без информации и правда рассуждать бессмысленно. Идите. Но сначала возьмите кое-что». Он поднялся и прошел к стене, где земляне сложили ящики со снаряжением из мародера. Пригодится. Покопавшись в одном из ящиков, он выложил на стол небольшой пенал и развернул его. Внутри, в специальных креплениях, лежали какие-то ампулы и шприцы. Это стандартный набор агрессивных медикаментов, которыми пользуются полевые агенты департамента. Если вы собираетесь взять языка, Эти штуки сильно облегчат вам жизнь. «Люблю яды», — усмехнулась Форелис. «Подробнее?» «Желтая — рвотная, красная — смертельная, синяя — седативная, фиолетовая — опьяняющая. По две дозы ампулы снимаешь колпачок и добавляешь в еду. Кроме того, еще для каждого по шприцу. Действует через несколько минут, если шприцем почти сразу. Колоть лучше в шею». Насколько сильное опьянение, как долго действует? На ногах устоит, но соображать будет плохо. Десять минут или около того, в зависимости от организма. Мечта химика, вздохнул Олег. Может, я сначала потренируюсь на ком-нибудь? На себе потренируйся, пробурчал Джейк. Это возьму я. Форелис сложила пенал. Опыт применения есть. Не сомневаюсь, ответил Чень. Идите, мы будем ждать. Дорога до города оказалась на редкость скучной. Они просто пошли по дороге, даже не особо держась обочины. Безлошадные кареты, называть их автомобилями у Олега язык не поворачивался, ездили в этом направлении совсем уж редко, да и заниматься автостопом в их нынешнем положении было чревато проблемами. К пешим походам Олегу было не привыкать, но за последнее время ему как-то редко доводилось ходить на действительно длинные дистанции. Максимумом были прогулки в тюрьме, до разминки по утрам. Теперь он наверстывал упущенное. Вообще говоря, Олег сомневался, стоит ли ему светиться на улицах в форме джис лин которому наверняка сейчас приходилось туго, но, как оказалось, Форелис позаботилась и об этом. В ее арсенале имелось заклинание, меняющее цвет поверхности. Синий цвет кителя Олега сменился на нейтральный черный, Ну а прежде чем магия выдохлась, он стал счастливым обладателем такого же, но уже реального. Еще три комплекта упаковали для остальных психов. Продавец эльф назвал сумму в 60 эрсов, но с таким же успехом мог посчитать все в южноафриканских рендах или ботсванийских пулах, о здешних ценах Олег не имел ни малейшего представления. Форелес, однако, расплатилась безо всяких вопросов, так что и думать об этом не стоило. Еще 25 местных условных единиц они выложили за комнату в гостинице. Портье, увидев клиентов, настолько обрадовался, что ни о каких подозрениях насчет землянина и речи не могло идти. Как оказалось, с началом этой мини-войны все постояльцы поспешили съехать, и уже несколько дней отель стоял совершенно пустой. Улицы города выглядели куда оживленнее, чем в прошлые дни. Еще вчера они были практически пусты, а 90% прохожих щеголяли в военной форме какого-нибудь из кланов. Сегодня, хоть люди еще и опасались выходить из домов, к своей работе вернулись уличные торговцы, почтальоны и, конечно, разносчики газет, которых было едва ли не больше, чем обычно. И вскоре стало ясно, почему. «Объединение Р рун гласили заголовки. По крайней мере, именно так их прочитала Форелис. Олег так и не удосужился научиться грамоте высокого языка. Ниже шла длинная статья, из которой он узнал, что задуманная отсрочка оказалась слишком уж короткой. Эфалир был убит силовиками Тор Фейн этой ночью, на пост главы клана посадили Шаа Тос, и та уже поспешила заявить, что целиком и полностью поддерживает палату судей. Выводы сделать было несложно. Кто ж знал, что у Джислин все так плохо с охраной? проворчал Олег, когда Форелис закончила читать. Эльфийка пожала плечами и отложила газету. «На нас с Краннаром висела большая ее часть», — сказала она. «Они просто не успели оправиться, к тому потеряли нескольких посвященных, а Тор Фейн действовал слишком быстро». «У него есть шансы закрепить свою власть?» «Если будет действовать разумно, вполне». Например, не раздаст все права людям сразу, а будет давить на аристократию и уравнивать всех постепенно. Но я не политик, Олег, это всего лишь мои мысли. У меня и таких мыслей нет, так что сгодится. Слушай, почему вон та парочка на нас так странно косится? Они не привыкли видеть с Аурией человека, которые сидят рядом и мило болтают как равные. А если это замаскированные агенты какого-нибудь клана? Олег. «Неужели ты думаешь, что агенты стали бы выдавать себя косыми взглядами?» «Нет, конечно, может быть, ты и прав, но...» «Но на всякий случай лучше быть настороже», — закончил майор. «Да», — вздохнула Форелис, переворачивая газетный лист, — «тут не поспоришь». Она замолчала, вчитываясь в текст. «Есть что-то еще?» «Рискованная затея», — пробормотала Форелис. «Да, Олег, есть. Но лучше будет обговорить это со всеми. «Сначала расскажи, что задумала». «Операцию по устранению. То, в чем я разбираюсь лучше вас, а тем более в этом мире. Мы с тобой проникнем куда надо, убьем Хоффмана и скроемся». «Мы с тобой?» «Да. Ты, конечно, неуклюжий, но без тебя ничего не выйдет». «Это почему же?» «Потом. Я не хочу пересказывать одно и то же дважды». «Ладно», — согласился майор. «Но сначала давай закончим разведку, вдруг силовое решение будет лучше». «Закончим. Нам нужен язык». Парочка за соседним столом проводила их неприязненными взглядами, но, вопреки сомнениям Олега, больше они их не видели. Зато увидели толпу народу на главной площади, причем все старательно делали вид, будто просто вышли прогуляться. «Хоффман здесь», — вполголоса сказал Олег, изучая балкончики собора. Их тут было множество. По сути, каждый новый этаж опоясывался кольцом из террас, лежащих на перекрытиях предыдущего этажа, из-за чего собор чем-то напоминал Минас Терит из «Властелина колец». И наметанный глаз майора без труда приметил фигурки часовых, причем о принадлежности их к расе людей сомневаться не приходилось. Земной камуфляж говорил сам за себя. Но что куда хуже, у каждого в руках имелся РПГ-7. Олег насчитал четырех стрелков, после чего похоронил задумку взять дворец штурмом. Идея эта сама по себе была весьма рискованна, а тем более, когда их осталось всего четверо или пятеро, если считать Форелис, ну а гранатометчики сводили шансы на успех к нулю. Даже если все они косорукие неудачники вроде того, который пальнул тогда по мародеру, при таком залпе хоть одному да повезет, а рассчитывать на свой дар Олегу не хотелось. «Этих ребят нам не поймать», — наконец сказал он. «Вообще не представляю, где нам найти языка». «Вон тот парень в розовой рубашке», — вполголоса сказала Форелис. «Что?» Он опустил взгляд и действительно увидел, как через толпу идет никто иной, как Питер Джонсон в сопровождении эльфа с таким лицом, будто его целый год кормили щавелем пополам с лимонами. Гордому Саури явно не доставляло удовольствия служить охранником человека, пусть даже и намерянина. О, знакомое лицо. Если ты присмотришься, то увидишь здесь немало землян. Я насчитала пятерых. Они даже не пытаются скрываться. В этом она была права. Повертев головой, Олег тоже без труда нашел двоих. Эти были в камуфляже и при пистолетах, а выделялись в первую очередь не столько одеждой, сколько тем, что все прохожие из-под тишка бросали на них любопытные взгляды. «Кого берем?» «Мне нравится твоя уверенность», — усмехнулась Форелис. «Джонсона? Остальные мелкие рыбешки». «Почему ты так решила?» «Слишком простая и блеклая форма». Тут Олег был не совсем согласен. Строго говоря, камуфляжники вообще не носили форму. Скорее прикупили себе шмоток в первом же охотничье рыболовном магазине. Во всяком случае, никаких погон или знаков отличия у них не имелось. Но в целом эльфийка была права. Команда Хоффмана – невоенизированная организация и вряд ли большая шишка будет щеголять в одеянии рядового. Ну а поскольку больше никаких жертв поблизости не наблюдалось, выбор был очевиден. Джонсон меж тем продолжал идти, и по всему было видно, что настроение у него, несмотря на заметную хромоту от сломанного пальца, лучше некуда. Настолько безмятежную и довольную физиономию Олегу редко доводилось наблюдать за всю жизнь. Оставалось только улучить момент и подловить системщика террористов где-нибудь в безлюдном месте. Но, как назло, горожане явно все больше верили в окончание войны и толпами валили на улицу, а сам Джонсон совсем не горел желанием сворачивать в переулке Как оказалось, причина тому была самая веская. Шел он в Белый дом. «Мы сможем туда попасть?» спросил Олег, увидев, как цель проходит через ворота ограды. «Вход свободен, были бы деньги. Хочешь подловить его там?» «Ну, тоже неплохой вариант, но тихо это не сделать». «Тихо и не нужно». «Хоффман не должен знать, что мы раскололи его, иначе он изменит планы». «Тогда ладно», — согласился Олег. Эльф-официант, стоявший на входе, удостоил их любопытным взглядом, но дальше этого дело не пошло. Зато внутри выяснилось, что план провалился. Свободных столиков не было. «Сейчас мне должно повести заявил Олег. «Ну-ка, пошли вокруг, только медленно». Джонсон сел за столик с табличкой, смысл надписи на которой был понятен безо всякого перевода. К нему тут же подошла официантка, удачно загородив Олега своими роскошными прелестями, не лишне если учесть, что террорист имел отличную возможность запомнить лицо землянина и быть узнанным сейчас означало провалить все. но ну, затем случилось то, на что он и рассчитывал. Сидевшая за соседним столиком парочка, наконец, допила свой фраж. «Туда!» Форелис тоже это заметила. «Простите, вы уходите? О, спасибо! Всего хорошего!» Она села и едва слышно прошептала заклинание телепатии. «Рахи, Олег, что происходит?» «Что такое?» Он невинно захлопал глазами. «Эти совпадения! Мы нашли языка, столик освободился так вовремя, и смотри, мы сидим за его спиной!» Ее губы не шевелились, но голос все равно звучал в голове. Джонсон был целиком поглощен разговором с официанткой, но вот его охранник все еще соблюдал свои обязанности, так что предосторожность была не лишней. И это не первый раз. Что это все значит? Я висп, Форелис. Удача — моя способность. Висп? А, вспомнила. Что ж, понятно. Она сцепила пальцы и положила на них подбородок. И много у тебя еще тайн? Всяко меньше, чем у тебя. Она вздохнула. «Ладно, уел. Отвечай мысленно, твой жуткий акцент точно насторожит этого посвященного, который охраняет Джонсона. Что ты собрался делать дальше?» «Послушаем», — мысленно ответил Олег, глядя ей в глаза. «Он же не просто пожрать сюда пришел. Нет, он собрался с кем-то встретиться. И явно не с какой-нибудь шлюшкой. Меня слышно?» «Слышно прекрасно, не напрягайся так. Хорошо, мы выслушаем». Ее прервало появление официантки. Перед эльфийкой тут же возникло меню, Олегу, разумеется, ничего подобного не предложили. Он был здесь подчиненным, да не просто подчиненным, безликой фигурой, и Сауре-работнице даже в голову не могло прийти, что на самом деле все немного иначе. «Два фраша и печенье вашего шеф-повара», — сказала Форелис, даже не заглянув в меню. «Ламмац в сырном соусе», — донесся голос Джонсона. «Всегда хотел попробовать блюдо королей и ваше креплённое вино». На высоком языке он общался не в пример лучше Олега, хоть и с акцентом. «Вам повезло», — это была официантка. «Как раз сейчас нам доставили свежую порцию. Ещё вчера вы бы не смогли». Глаза Фориллис сузились, рука эльфийки нырнула за пазуху, и Олег едва успел увидеть, как в её рукаве исчезает ампула с фиолетовой наклейкой. — Жди здесь, — приказала она, вставая. «Простите — Простите? Олег проводил напарницу взглядом. Смутно он понимал, что именно она хочет сделать, но совершенно не представлял, как. Правда, и Форилис производила впечатление человека, или Саури, знающего, что он делает, а раз так, мешать ей точно не стоило. Вернулась она через десять минут, им уже принесли фраж с печеньем, А Джонсон на чём-то непринуждённо болтал с охранником, попивая вино. Вернее, говорил только Джонсон, тогда как охранник за всё время проронил два или три слова. Но на подобные мелочи землянин не обращал внимания. «Готово», — телепатически сообщил Афорилис, садясь и отпивая глоток фраша. «Теперь остаётся только ждать, пока он съест свою порцию». «Как ты проникла на кухню?» «И откуда знала, какой именно ламмац достанется этому хмырю?» Олег не сдержался. «На кухне очень просто. Наложила личину. Моя одежда сделана из специальной ткани, восприимчивой к иллюзорной магии, так что я могу менять ее вид в широких пределах. Это разработка теней, у других кланов, насколько я знаю, ничего подобного нет. А ламмац... ламмац — это редкий деликатес из мяса морских раков». Раньше он был доступен только правителям, сейчас просто самым богатым Саури. Поэтому убийцы очень любили травить эту еду медленным ядом. Они заранее знали, кому оно достанется еще до того, как повара закончат готовить. Могли быть побочные жертвы, вроде любовницы короля, но главное, сам король почти наверняка съел бы ламмац, потому что для него он и готовился. Потом традиция сошла на нет, короли ведь тоже не дураки, но осталась поговорка – накормить ламмацам то есть убить. И сейчас его заказывают так редко, что готовить на кухне сейчас могут только одну единственную порцию. Побочных жертв не ожидается». «Вот оно что. О, кажется, я вижу, с кем хотел встретиться Джонсон. Шатос». «Вот так встреча». Форилис, сидевшая спиной к столику джонсону даже не повернула головы. «Скажи, Олег, как ты поступил бы с предателем?» Эта дамочка вызывает у меня отвращение. Не знаю, у нас не принято убивать кого бы то ни было, иначе как на войне. А у нас принято. Форелис снова достала пенал и вытащила из крепления шприц с красной полоской, который точно так же исчез в рукаве. Кто там еще? Охранник. Какой-то хмурый тип с шрамом на лбу. Шрам-зигзаг, как будто ему пилой по голове прошлись. Пилой не пилой, но да, шрам в виде молнии. Гарри Поттер Хренов. Кто? Так, в общем, парень со шрамом зигзагом. Понятно. Шатос выделили неплохого бойца, но он не телохранитель. Будет несложно. Нам нужен язык Фарилис, Питер Джонсон, а не Шатос. Знаю, не беспокойся, я не поставлю миссию под угрозу. Тем временем за соседним столиком тоже шел разговор, но в отличие от них собеседники говорили вслух. И если Джонсон был самой любезностью, то ша-тос всем своим видом показывала неудовольствие. «Люблю вашу кухню», — говорил террорист. «В меру остро, в меру специй и готовить ваши повара умеют. Пальчики оближешь». «Меня не интересует ваше мнение о кухне Саури, Питер», — отвечала ша-тос. Давайте к делу. Зачем я вам нужна? Мы ведь вроде обо всем договорились. Завтра большая встреча в соборе. Я надеюсь, вы будете участвовать? Приглашение получили? Да, но не горю желанием. Общением с вами я сыта по горло. Я с вами тоже наобщался достаточно, и с вашими бывшими друзьями тоже. Несмотря на резкие слова, его голос по-прежнему оставался благодушным. Но теперь-то все в прошлом? Что вам нужно? Не мне, а Рихарду. Он просил передать, что очень надеется увидеть вас завтра в соборе. И для этого вы позвали меня в Белый дом? Почта перестала работать, что ли? Письмо может потеряться, а в Белый дом я шел поесть ломаться. Вот, кстати, и он. Олег тоже увидел, как к столику Джонсона идет официантка с подносом, на котором сверкало серебром блюдо под куполообразной крышкой. Да уж, ломаться оправдывал свой статус. «Тогда, пожалуй, оставлю вас наслаждаться едой», холодно заявила Ша Тос. «Всего хорошего». «Так вас ждать на встрече?» С блюда сняли крышку, и Олег ощутил острый запах крабовых палочек. «Да, я буду». мы «Вот и прекрасно». Джонсон с энтузиазмом набросился на еду, моментально забыла собеседниться. Ша-тос, брезгливо поджав губы, поднялась со стула и скользнула взглядом по Олегу. В ее глазах мелькнуло узнавание, по лицу пробежала тень. И ничего не сказав, эльфийка пошла прочь. — Жаль, — сказала фарилис придется поквитаться с ней позже. Олег промолчал. Новая глава Джисс Линн выглядела сломленной потерявший смысл всей своей жизни хоть и пыталась скрыть это за своей обычной маской холодной надменности. Эфалир мертв, но Акша Тос он не испытывал уже ничего. Даже неприязнь куда-то исчезла. Тем временем Джонсон наворачивал куски ломаться в перерывах между жеванием, рассказывая охраннику о крабовых палочках. Мыслили они с Олегом одинаково. Правда о том, из чего делаются настоящие палочки, системщик террористов явно ничего не знал, поэтому просто объяснял несчастному эльфу, что на земле этот самый ламмад скупить можно в любом продуктовом магазине. Эльф молчал. Яд подействовал, когда им принесли счет. С трудом выдавливая хоть какие-то членораздельные звуки и мешая английские слова с высоким языком, Джонсон сумел-таки поблагодарить за блюдо, но платить пришлось уже его сопровождающему, и Олег заметил на лице официантки брезгливость, как будто она вступила в собачье дерьмо. «Теперь она будет думать, что все земляне такие же свиньи, как и этот», — транслировал он Форилес. «Стыдно». «Ничего постыдного в этом нет, успокойся». Чен не соврал. Получивший дозу наркотика Джонсон действительно стоял на ногах, хотя шатало его изрядно. Эльфу-охраннику пришлось даже ухватить его за руку и, придерживая, вести в сторону выхода. «Счет?» — попросила Форилис. К разочарованию Олега с главной улицы цель уходить не собиралась. Впрочем, даже если б Джонсон захотел свернуть куда-нибудь, телохранитель не дал бы ему это сделать. Да и путь его лежал прямо, даже срезать было совершенно негде. С каждым шагом все больше трезвиющего Джонсона Олег четко понимал, что они упускают единственную возможность захватить человека, который обладает нужными знаниями. да удачи тоже не всесилен. Понимала это и Форелис. «Нам придется действовать в открытую», — сказала она, следя за Джонсоном. «Еще несколько минут и действие совсем закончится». Тогда расколоть его будет сложнее, а времени на полную обработку у нас нет. «Так ты напоила его не для того, чтобы отвлечь?» «Конечно нет. Я собиралась выбить из него информацию, пока мозги не работают как надо. Здесь слишком много лишних глаз. Трезвым он моментально сообразил бы, что надо тянуть время. Для этого и нужен был яд». «Ладно, я понял. В открытую так в открытую». Олег ускорил шаг, на ходу доставая пистолет. Он хорошо помнил, как именно действуют щит-амулеты. В справочнике им была посвящена довольно подробная статья. «Если стрелять издалека нельзя, значит, нужно просто подобраться поближе, на расстояние вытянутой руки, чтобы оружие оказалось внутри щита». Эльф успел заметить его. Он, как любой грамотный боец, обращал внимание на людей вокруг и на звуки за спиной. Но пьяный Джонсон заблокировал ему левую руку, не дал возможности разорвать дистанцию и выхватить оружие, и уже ничто не спасло его от выстрела прямо в лицо. Пистолет Олега грохнул, кто-то завизжал. Патрону парабеллум было далеко до красочного действия заряда дроби Джекхаммера, но и этого хватило, чтобы впечатлить оказавшихся рядом прохожих. Никто даже и не подумал попытаться атаковать Олега, ни люди, ни эльфы. Вместо этого они бросились кто куда. это — Это что? — выдавил Джонсон, глядя на убитого телохранителя. — Это что? — Это твой бывший охранник, — любезно сообщил Олег, тыча стволом пистолета системщику под ребра. — Привет, что ли? — Ты, ты, ты, ты, ты! Он замахал руками, едва не упав. — Я? А кто же еще? Беги давай! Беги, Форест, беги! Дважды уговаривать Джонсона не пришлось. Ковыляя, спотыкаясь и шатаясь, как моряк в шторм, он поспешил в сторону ближайшего переулка. «Умно!» — зазвенел в голове голос Форелес. «Не придется тащить его туда самим». «Рад, что ты оценила. Ну что, вроде он достаточно отбежал. Догоняй». Соревноваться в беге с Форелес постеснялся бы и сам Олег, будучи тренированным здоровым мужиком. Он уже видел, как та использует какую-то специальную магию, ненамного уступая марвеловскому флэшу. Вот и сейчас, за какие-то пару секунд, она очутилась рядом с нырнувшим в лабиринт узких городских улочек Джонсоном, врезала ему под дых, заставив согнуться пополам, а следующим ударом сшибла на мостовую. «Эй, эй, не убей его там!» Олег тоже заторопился. «Ну что, убежал?» Это было уже адресовано беглецу. «Фак ю!» прохрипел Джонсон и тут же получил сапогом в лицо. Эльфийка явно не собиралась нежничать. «Мне всего-то надо немного», — майор сел на корточки, любуясь, как террорист корчится от боли. Сейчас его было нисколько не жаль. «Расскажи, что это за встреча будет с Хоффманом и компанией, где она проходит, когда и как туда попасть, и где наши пленные?» «И это все?» — он истерически захохотал. «Завтра, собор, шесть часов вечера. Приглашены главы кланов и гильдий, а ваши пленные в замке торфеин «Ну вот видишь, что там будет». «Хоффман выступит с речью. Кто с ним не согласится, отправится в тюрьму, пока не передумает». «С речью? Где?» «В главном зале, с трибуны». «Зачем вы собираете всех?» «Союз!» — он сплюнул кровью и перехватил взгляд эльфийки. — Слушай, мужик, я не виноват. Я компьютерщик, а не террорист. Убери от меня эту бешеную суку. В ответ он снова получил пинок под ребра, но не в полную силу. Скорее, почти нежно. — Я, кстати, все понимаю. — телепортировала Форелис, и Джонсон съежился. — Уберу, уберу, — пообещал Олег. — Вы хотите объединить весь город? — Да, ты же видел, как здесь живут люди. Хоффман сказал, мы должны помочь им. Им это нужнее «В этом городе уже все. Потом пойдем дальше». «Зачем это ему?» «Да он просто поехавший на этой теме», — Джонсон снова сплюнул. «А счастливить мир. Его из департамента турнули за эти идеи. А зря. Он же прав, мужик». «Что? Его уволили из департамента?» «Он был аналитиком», — прошептал Джонсон. «Много чего посчитал, мне потом показывал». Риски, Третья мировая война, биологическое и ядерное оружие. Когда его поперли оттуда, он собрал своих и свалил сюда. Готовится. А как изучил здешние законы, так и сказал нам. Сначала здесь порядок наведем, потом на землю вернемся. Вот и все. Теперь воюй, паладин грёбаный С улицы донеслись крики, встревоженные, но не панические, как пару минут назад. Времени уже не осталось, и тут Форелис вдруг протянула Джонсону руку. «Поднимайся», — сказала она. «Ну?» Судя по всему, всплеск адреналина изрядно подавил действие яда. Взгляд у системщика был почти осмысленный. «Иди», — велела эльфийка. «Вон туда иди», — она указала вглубь кварталов. Олег понял, что сейчас будет, а Джонсон — нет. Забыв о мучителях, он захромал в указанном направлении и прошел ровно пять шагов, прежде чем Форелис подняла пистолет и выстрелила ему в затылок. «Теперь уходим», — сказала она. На пути в гостиницу оба молчали. Расправа над безобидным по своей сути компьютерщиком все же задела Олега, хоть он и не подавал виду. Допрос, которому Джонсона подвергли тогда в замке, был всего лишь показухой. С самого начала и Олег, и Луис понимали, что долго парень не продержится, Даже сломанный палец был лишним, пожалуй, но это уже на совести Латиноса, ну а нынешняя казнь была жестокой. И ведь с одной стороны этот человек состоял в террористической организации и даже не отнекивался от планов воплотить идеи золотого миллиарда, отправив в топку несколько миллиардов человек, а с другой он был всего лишь техником, винтиком в механизме. Он заслуживал тюремного срока, но никак не хладнокровного убийства на улице чужого города в чужом мире. Да и фарили, с которую Олег до сих пор воспринимал с легкой усмешкой, оказалась тем, кем и была на самом деле – убийцей. Конечно, работа в полицейском спецназе выбила всю романтику из майора еще в самом начале карьеры, но одно дело столкнуться с этим отвлеченно, и другое, когда то же самое творит женщина, с которой буквально вчера лежал в одной постели. Впрочем, Олега всегда привлекали сильные женщины, а уж этого эльфийке было не занимать. В конце концов, он все же решил, что на самом деле на смерть Джонсона ему плевать, а вызванный ею душевный разлад всего лишь от неожиданности. Ведь если обдумать все уже постфактум, Форелис все сделала правильно. Узнай Хоффман о сливе информации, он постарается сделать все, чтобы сорвать покушение». Конечно, убийство его тоже встревожит и даже заставит усилить охрану, но не изменить планы. А значит, есть шансы раз и навсегда покончить с этим. «Где мы возьмем приглашение?» — спросил Олег, поднимаясь следом за Форелис в номер. «Пока не знаю». Она с силой воткнула ключ в замочную скважину. «Ша-тос мы упустили, да и вряд ли она таскала его с собой. Можно отобрать его у какого-нибудь аристократика». «Я думаю о том же», — вздохнула Форелис. «Давай сперва отдохнём». «Хорошая идея», — согласился Олег, расстёгивая китель. «Когда тут обед?» «Через двадцать минут, потерпи». «Да потерплю, куда уж деваться». Он лёг на кровать с наслаждением вытянул ноги. «Главное, чтобы от вашей еды не получилось, как у Джонсона, сломаться». «Они вряд ли всё это время сидели на земных пайках, как вы». К тому же со мной ведь от вашего обеда ничего не было. — Ну, в общем-то, да. Ладно, хоть попробую, как у вас тут готовят. — Что? Форелис села на кровати, вытянув руку. На запястье мерцал черный камень в браслете. Крохотная искорка вспыхивала и снова гасла, будто в глубине билось чье-то сердце. — Сигнал, — сказала эльфийка, не сводя глаз с камня. — Какой еще сигнал? это Она помедлила. «Просто искорка, которую вызвал тот, кто носит второй такой же браслет. Шатос». «И что она означает?» Олег тоже сел. «Маг может считать местонахождение браслета, с которого пошел вызов. Телохранитель, например, может найти клиента, если им пришлось разделиться, и наоборот. Это вызов, Олег. Случайно послать такой сигнал невозможно. Шатос хочет встретиться». — И мы пойдем? — он нахмурился. — Не лучшая идея. — Пойдем. Второй раз я ее не упущу. Условное место оказалось не так уж далеко. Это был глухой закоулок, настоящий привет из прошлого. Крошечный дворик, зажатый между тремя домами. Попасть сюда можно было только через подворотню, а другого выхода попросту не было. Выходившие во двор окна скрывались занавесками, крыша нависали над землёй, и сюда никогда не заглядывало солнце. Беглое изучение окрестностей показало полное отсутствие лишних глаз, и стоявшая в глубине этого дворика ша-тос тоже была одна. «Надо же!» — сказала она, когда Фарилис вышла из арки подворотни. «Я думала, ты убьёшь меня, даже не поговорив». Меня переубедил Олег. Это было чистой правдой. «Поблагодари его». Я не цепляюсь за свою жизнь теперь. Она посмотрела на майора. Делай, что хочешь, сопротивляться не буду, но сначала возьми это. Она протянула свиток, украшенный сургучной печатью. С чего такая щедрость? Фарилис не шелохнулась. Я хочу помочь? Это не ответ. Ладно, сдалась Шатос. Я была против того, чтобы идти на союз с Тор но возражать отцу не могла теперь я хочу исправить хоть что то вы убили петра джонсона по делом ему вы слышали наш разговор догадаться что к чему не трудно не дожидаясь ответа форилис олег шагнул вперед и взял свиток ша тос разжала пальца и глубоко вздохнула опустив голову спасибо сказал майор пошли форилис ты уверен но еще как Спорить она не стала, хотя по глазам было заметно, что очень хочется. Лишь когда дворик остался далеко позади, Форилис резко повернулась к Олегу и схватила его за отворот кителя. «Что это было?» «Спокойно». Олег осторожно убрал ее руку и посмотрел по сторонам. Пара любопытных взглядов от ближайших прохожих, но вроде бы ничего серьезного. «Она узнала меня в белом доме, но промолчала». Поэтому я и удержал тебя. — Раньше сказать не мог? — Форелис скривила губы. — Идиот! — Если бы я сказал раньше, ты бы точно побежала ее убивать. Говорю же, успокойся, все в порядке. — Олег, ты все-таки псих, — она покачала головой. — Такие вещи нельзя скрывать. — Обошлось же. — А могло и не обойтись. И из-за тебя мы бы угодили в беду. Как я могу работать с тобой, если между нами нет доверия? «Хорошо», — вздохнул Олег. «Больше так делать не буду, честно». «Еще раз? И меня ты больше не увидишь», — пообещал Афарилес. «Все, теперь возвращаемся. Нужно многое обсудить».